Кристо знала, что в номере говорить нельзя. Румен предупредил ее, что, вполне возможно, друзья поставили их жилье на запись. Про то, чтобы она упомянула имена Лангера и Ригельта, они договорились заранее на улице. Так или иначе он будет рассказывать о них Макайру. Пусть тот знает загодя, но ни одного другого имени тех,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 показав глазами на отдушину. Он отрицательно покачал головой, кивнув на телефон. Знаешь, Конопуша, если сегодня разговор пройдет так, как я надеюсь, и мне удастся за неделю закончить дело, мы с тобой, наконец, возьмем отпуск и отправимся на какой-нибудь маленький остров, чтобы ни души сейчас стали рекламировать санбласт.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 «Разве можно считать оскорблением замечание, которое продиктовано желанием лучшего?» «Можно!» — вздохнул Роман и поднялся из-за стола. «Омлет был прекрасен, только ты забыла его посолить, канапушка». «Правда. А почему же ты не сказал?» «Потому что у нас нет соли. Купи, ладно? И потом никуда не уходи из дома».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 брать их там и вывозить, и передавать в руки Нюрненского трибунала. Вывозить? Называйте вещи своими именами. По, не вывозить и не брать, организовывать похищение. И вы прекрасно понимаете, что на завтра же, после случившегося, государственный департамент будет завален нотами протеста по поводу вмешательства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 И мною, чиновникам, который обязан санкционировать действия. Будь проклят, мой пост, черт, его совсем повери. Как вы отнесетесь к тому, чтобы подключить к операции дипломатов? То есть, Роман несколько опешил, достал из пачки Лаки strike сигарету, закурил. Пусть наши юристы подумают как можно побольнее нажать на Аргентину, Испанию, Парагвай, на режимы, скрывающие у себя нации, чтобы они выдали нам преступников. Ну, зачем же так усложнять задачу? Роман тяжело затянулся. Лучше пошлите телеграммы скрывающимся нацистом Адреса я могу вам сейчас продиктовать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 «Риск беру на себя?» «Нет, я беру на себя риск. Я, именно я. Пол, не обольщайтесь, потому что я подпишу приказ на командование вместе с вами моей бригады. Я и никто другой. А я не готов к тому, чтобы подписать такой приказ. Его попросту не утвердят». — Как вы отнесетесь к тому, чтобы попросить совета у Аллена? — Я считаю это оптимальным. — Думаете уговорить его навстречу? Он же отошел от дел, сидит в своем «Салливан энд Кроуэлл» делать бизнес. — А вы не уговорите? — Боюсь, что нет. Я для него никто. Вы — это вы. За вами история нашей разведки. — Будет вам, Роберт. Не надо льстить в глаза. Я себя чувствую законченным остолопом, потому что не знаю, как на это реагировать. — Решать, как реагировать, надо, если вам льстят в глаза, а я говорю правду. И вы это прекрасно знаете. — Зря я на него пер, — подумал Роман я бы, видимо, на его месте всаживал аппаратуру прослушивания в те места, где появляется мой сотрудник, женившийся на бывшем агенте врага. Для профессионала понятие «бывший» не существует. Он ни разу ни словом не посмел даже тронуть Кристу. — А может быть, тебе так удобнее себя чувствовать? — спросил себя Роумен. — Это ведь ужасно, когда недоверие к своим не исчезает а живет в тебе постоянно нет ничего ужаснее когда ты должен оглядываться и перепроверять каждое слово человека сидящего напротив тебя высшая привилегия гражданина полнейшее доверие к окружающим и убежденность в том что тебе платят тем же ничто так не поднимает в человека не вселяет в него уверенность Успехи начинания. Ничто так не способствует рождению в нем борцовских качеств, как абсолютное гарантированное законом доверие. Это угодно обществу, средство против коррозии людских отношений, верный залог выявления в личности всего самого хорошего, что заложено в генах.